210. -е. Матерь Агни-йоги Волна новогодняя ушла странствовать, чтобы к вам снова вернуться, с новой силой, и вас вознести на гребенью. Волны нового мира, идущие из пространства, будут усиливаться в своей мощи, пока не рухнет мир старый. Чутко прислушивайтесь к прибою пространственных волн. От них зависит ритм земной жизни и событий земных. Надо не опоздать, чтобы подняться с волною, иначе захлестнет. Если мчаться на гребне волны, то быстрота движения дает ощущение поверхности ровной. Тогда не опасна волна, как бы велика она ни была, и не страшны пропасти между волнами. Вот почему призывает учитель за ним устремляться, чтобы могли вы лететь впереди». и на гребне волны событий.